Глава 36 1. В 8 утра принесли еду. Я вскочил с дощатого ложа. Хромая приковылял к двери. Давай шлемку, сказал баландер. Нету. Мальчишка из хозобслуги пошарил на своей тележке и протянул мне мятую алюминиевую посудину. Чаю. Попросил я громким шепотом. В емкость хлынула коричневая, дымящаяся, густо пахнущая жизнью жидкость. Я схватился за алюминиевые края и тут же отдернул руки. Горячо. Баландер терпеливо ждал. Очевидно, развозя по трюму пищу, он не раз видел избитых и окровавленных людей. Ему были хорошо знакомы их реакции. Наконец мне удалось изловчиться, подхватить драгоценный сосуд, отнести его и поспешно поставить на лежак. Дверная дыра захлопнулась. Чай дымился. Меня мутило от жажды. Я попробовал поднести миску к губам слишком, слишком горячо. Алюминий, крылатый металл, мать его, идеально проводит тепло. Мне пришлось нагнуться — опустить опухшую физиономию, и я стал лакать как пес. Вскоре появился сильно пахнущий дешевым дезодорантом трюмный надзиратель. Он отвел меня в коптерку и отобрал штаны, спасшие меня ночью от холода. Заключенный карцера получал казенную одежду — серую хлопчатую пару с черными поперечными полосами. «Кензо?» Спросил я, помяв в руках шершавый материальчик. Версаче? Версаче замочили», — в тон ответил трюмный, демонстрируя понимание основных трендов фэшн-бизнеса. «Одевайся, пацан. Срок свой знаешь?» «Нет. Пятнадцать соток». Облачившись, я побрел руки за спину назад, неотличимые от арестанта с классической карикатуры трюмный пристегнул деревянный нары к стене, замкнул особым ключом и оставил меня в одиночестве. Я поискал, где сесть. Но в прямоугольном боксе карцера два на три шага сидячие места не были предусмотрены. Лежачие, естественно, тоже. На сыром, холодном, как могила полу, я разместиться не смог. Остался такой свободный выбор: либо стоять, Либо ходить, либо присесть на корточки. В любом случае опорой служили только ноги. Стянув в себя полосатую робу, я осмотрел поврежденные конечности. Потом оторвал от трусов длинный лоскут, помочился на ткань и протер кровоточащие ссадины на локтях и коленях. Дурной запах не в счет. Главное — предотвратить воспаление. В местном климате всякая царапина способна за неделю обратиться в огромный гнойный фурункул. Забота о своем здоровье, о чистоте и гигиене. Вот одно из важных правил арестанта матросской тишины. Несколько часов прошли в безделье. Ныли поломанные ребра, отбитый зад и спина. «Я бы уплатил по любой таксе за таблетку обезболивающего» за маленький белый цилиндрик анальгетика. Но свои деньги, несколько 50-рублевых банкнот, свернутых в трубочку, перед самым выходом из камеры в сутолоке у двери я незаметно для всех сунул в ладонь своему стеровому. Этот щуплый мужчина, схваченный на черкизовском рынке за открытое хищение двух гамбургеров из рук студента МВТУ имени Баумана, в тюрьме выглядел как человек, Максимально далекий от каких-либо наличных средств. Обмазанный зеленкой и фарфориллином долговязый стировой в качестве личного имущества располагал только трусами в цветочек. Одежду, в которой его взяли, он проиграл в сто с первыми же днями отсидки. Теперь с целью выжить он стирал просто не и Джонни, получая взамен сахар и курева. Стировой я знал порядочный арестант. Он сохранит мое богатство в целости и вернет сразу, как только я вернусь домой, в камеру. Но сейчас депозит заморожен, он в чужих руках. Боль снять нечем. Сигарет и тех нет. Курить в карцере запрещено. Носить какую-либо одежду, кроме казенной, тоже. Нельзя вообще иметь личных вещей. Единственное развлечение — Расхаживать из угла в угол. Туда пять шагов, обратно четыре с половиной. Полшага уходило на разворот. Все в точности так же, как в камере Лефортовского замка, откуда я начал. Заносчивый, богатый, уверенный в себе. Вечером явился мрачный незнакомый вертухай. Он открыл замок, опустил нары и приказал выходить, получать матрас. Зайдя в ту же кондейку, где утром мне выдали полосатое шматье, я ухватил бесформенную, расползающуюся в руках кучу тряпья, вернулся к себе, постелил и упал. Использовать матрас наилучшим образом я научился сразу. Спать нужно не на самом матрасе, так холодно сверху, и не под матрасом, а внутри матраса. Ткань была во многих местах разорвана руками и ногами предыдущих обитателей трюма. Просунув в эти дыры конечности и немного помаявшись, я уснул. Два. Прошла половина ночи. В самой ее середине, мертвым предрассветным временем, скрипнул железный замок. Дверная амбразура приоткрылась. На черный пол тяжело упал сверток. «Греф!» — с торжеством подумал я, вскакивая. «Греф! Зашел греф!» Размотав нитки, развернув несколько газетных листов, я достал десяток карамельных конфет, сахар, сигареты и спички. Теперь можно жить. Насладившись табаком, я поудобнее устроился меж прошитых нитками комьев свалявшейся ваты И задумался. Я хорошо знал цену этим сигареткам, карамелькам и замусоленным кубиком рафинада. Они куплены на деньги, выкроенные из стариковских пенсий и куцых женских зарплаток. Принесены к тюрьме матерями и женами. Отданы в окошко приема продуктовых передач. Далее дошли до дрожащих рук голодного арестанта. После мучительных раздумий, Расчетов, сомнений, сглатываний, слюны, сигаретки и карамельки, одна из десяти, из пятнадцати, отданы в общее. Ссыпаны, сложены в особую картонную коробку, взвешены безменом. Множество раз тщательно пересчитаны, замотаны в грузы, переправлены из нескольких камер в одну. Там перепакованы более удобно ценой больших усилий, риска и хитрости, путем обмана и подкупа путь сигареток и конфеток заканчивается возле обитателя карцера. В этот же ночной час другие сигаретки и карамельки доходят до харкающих кровью обитателей Тубанара, до собранных в отдельной камере больных спидом, до всех, кто бедствует». Аристанское сообщество никогда не забудет про тех, кто бедствует. Трюмным надзирателям всегда уплатят по такси, и они сами ночью отнесут грузы и забросят в каждый бокс туго завернутый кулек. Голодные, драные, измученные существа хотят жить. Они изобретут тысячу способов, как помочь себе и своему собрату по несчастью. Они соберут терпеливо по щепотке чая, по кусочку сахара, по рублю в каждой камере. Они, как муравьи, стащат грузы в одно место. Они подкупят, уговорят, хитростью пропихнут еду и в самые глубокие трюмы. Дотянут живую нитку до самого низа, до последнего дна. Может быть, в каком-то другом комиксе мальчик-банкир жил не в Азии, а в Европе. В маленькой опрятной стране, где женщины по праздникам надевают крахмальные юбки своих прабабок и танцуют их танцы. Там, в Европе, мальчика-банкира посадили бы в стерильные заведения с хорошим питанием, спортивным залом, мастерскими для работы и телефонными кабинками для регулярных деловых звонков. В европейскую тюрьму. Но в такой европейской тюрьме он никогда бы не очутился в подвале, в грязной конуре, и нищий тюремный надзиратель, подкупленный еще более нищим заключенным, не принес бы банкиру в эту конуру кусок сахара и сигаретку. И банкир не пожевал бы того сахара, и не покурил бы той сигаретки. И так никогда бы и не узнал, как умеет человек утвердить свою свободу. Хорошо, что мы живем в Азии. Три. Скорбно возвышенные мысли о драматическом пути конфет и сигарет помешали мне проделать обязательное простое действие, а именно надежно спрятать и сахар, и табак, и прочее. Поживав и покурив в волю, я беспечно сунул остатки богатства в вентиляционную дыру. Там, в тоннельчике, валялось множество смятых кусков бумаги, какие-то камни и прочий мусор. Я понадеялся, что сверток окажется незаметен взгляду Трюмного, но ошибся. Утром он зашел в мой бокс, смерил меня взглядом. Удушливый амбре дешевого парфюма исходило от него приторными волнами. Немедленно устремился к моему тайнику и все нашел. У Трюмного была смешная привычка быстрыми движениями зубов кусать свои обветренные губы. Сначала нижними зубами — верхнюю губу, потом наоборот. «Откуда?» — негромко спросил он, рассматривая сверток. Я промолчал. Хозяин карцера еще раз критически оглядел полосатого меня и поиграл своей резиновой дубиной. В принципе, он мог тут же официально оформить изъятие запрещенных к употреблению в его ведомстве продуктов и сигарет и довесить к моему сроку еще суток пять или десять. Но благоухающий пенитенциарный клерк оказался человеколюбцем. «Будешь курить? Накажу», — сообщил он, сунул мой табак и сахар в свой карман и неторопливо вышел в коридор. Ткань его штанов на заду сверкала, засаленной до невозможности. Я тут же проклял себя. Из-за собственной беспечности, из-за интеллигентской склонности витать в империях из-за привычки думать, я остался без сигарет. День прошел в страданиях. Курить хотелось до скрежета зубов и вибрации селезенки. Я обследовал всю камеру, стены и пол, сантиметр за сантиметром, в поисках самого маленького окурочка. И нашел даже два. Первого хватило бы как минимум на одну полноценную затяжку. Второго, на нем уцелел даже логотип Ява, как минимум на две. Но чем зажечь? Где взять огонь? Поиски продолжились. В углах, в щелях я, наконец, нашел все остальное. Воспламеняющиеся головки спичек оказались втиснуты укрыты, вмазаны в грязь с дьявольским хитроумием. В других щелях отыскалась и особая бумажка для розжига, разорванная на крошечные квадратики. С пятой попытки я добыл оранжевое пламя и выкурил большой окурок, а вслед ему и маленький. Дозы не хватило, естественно. К вечеру я опять стал шарить по стенам и углам, гадая, прибудет ли ночью новая посылка. В восемь вечера трюмные сменились. Появился новый надзиратель. В отличие от утреннего, он пах не мылом и фиалками, а кирзой, носками и, естественно, табаком. Помимо своей воли, я жадно вдохнул остатки яда с его камуфлированной мятой куртки. Поймал ноздрями даже тот дым, что уцелел на дне его легких. Ночью Греф не зашел. Вторые сутки без никотина начались трудно. Всякий курильщик знает, что утренняя сигарета – самое главное за весь день. Без нее обойтись почти невозможно. Промучившись до вечера, исходив из угла в угол не менее пяти километров, я уснул, но спал очень чутко и сразу услышал тихий скрип открываемого замка и звук падения тяжелого груза. С животной стремительностью, рванувшись к долгожданному подарку, я разодрал зубами бумагу и нитки. Всякий груз туго и прочно завернут и замотан. Обнаружил все, что требуется страждущему, и выкурил сразу две сигареты. Подряд. Двухдневный перерыв в употреблении табака дал о себе знать. Голова закружилась, подступила тошнота. Но я все-таки докурил до конца — до фильтра, опершись рукой о стену и уронив голову. Добрел, пошатываясь до матраса, упал и так лежал, трогая сухим, как бумага, языком, столь же обезвоженные десны. Кроме сигарет зашел чай, сахар и даже витамины, несколько желтых горошин аскорбиновой кислоты. Чаю, свежего, горячего, крепкого, я бы, да, выпил, но водворенному в карцер арестанту кипяток иметь не положено. От непривычно большой дозы яда голова загудела, как барабан. В ее пустом пространстве во всей красе проявился вопрос, мучивший меня последние дни. «Что со мной будет дальше?» «Завтра пойдет третий день, а это уже одна пятая срока. А там и треть рядом. От третьей до половины еще два дня». Не успею оглянуться, как срок пойдет с горки. 15 дней и ночей пролетят мгновенно. Так выходило, если применить арестантскую алгебру. А что потом? Я попытался здраво оценить свои перспективы. По всему выходило, что перспектив нет. Совсем. Сцены, одна кошмарнее другой, вставали перед глазами. Вот смотрящие камеры легендарной славы КПСС прощается с ее населением. Вот последний раз окидывает взором 135 повернутых в его сторону лиц. Вот за ним закрывается дверь. Вот повисает тревожное молчание. Вот проходит один день, затем второй. И все меняется. Славы нет, он на свободе. Джонни нет... Андрюхи тоже. Оба в карцере взяты за пьянку. Кто теперь будет дергать хитрые дорожные веревки? А главное, кто будет наводить ужас на толпу из ста голых, полумертвых от тесноты и недосыпа людей? Потом я вернусь. Между прочим, в ариоле позора. По пьяному делу бросил трассу. Нанес вред общему ходу. Мне немедленно это предъявит. Тот же слон. Даром, что он парняга при понятиях. Получим все трое. Джонни, я и малой. До драки, наверное, не дойдет. Но всякий достойный арестант узнает важную новость. Оказывается, последнее время рядом с ним на дороге стояли случайные люди, у которых не было ни ума, ни понятий. Такие должны находиться в стороне от общего хода. Меня и моих приятелей немедленно выкинут с козырной поляны. Я закурил третью сигарету. Ничего, впереди еще десять с лишним дней. Я что-нибудь придумаю. А пока я обязан сделать самое главное и важное — спрятать греф. В течение двух часов... То, ползая на коленях, то, подпрыгивая к нечистому потолку, я тщательно, неторопливо зарядил всю камеру. Растворил в ней всю пачку сигарет и коробок спичек. Затолкал во все дыры, в щели, изготовил из собственной слюны и пыли за замазку и ею довершил маскировку. — Это тебе не чужие миллиарды от налоговой инспекции прятать, — расхохотался вдруг появившийся андрюха Нувариш. «Пошел ты!» — ревкнул я, может быть, даже вслух. «Как скажешь!» — равнодушно ответил мальчик-банкир и исчез. Но правота осталась за ним. Вошедший утром трюмный потянул носом в воздух, куснул губы и сказал. «Выходи в коридор». Тут же состоялся молниеносный обыск. «Я лишился всего сахара и девяти сигарет из двенадцати спрятанных». Ты, я так понял, борзый, произнес трюмный, ужасно благоухая. Тебе здесь нравится, что ли? Нисколько. Я думаю, нравится, как бы не слушая, продолжал менеджер карцера. У тебя 15 суток срока, да? Точно. Я тебе сделаю 30, пообещал трюмный. А вообще, чтоб ты знал, такие как ты, у меня обычно сидят по 45. Тебе ясно, пацан? Пацану сравнялось 28 восемь лет. «Однозначно, начальник!» Ответствовал он, проделав все необходимые пацанские движения. Раздвинул в заискивающие улыбки губы, расставил пальцы, всплеснул руками, глазами же изобразил чрезвычайную, из ряда вон выходящую законопослушность. В уме же при этом он проклял, как хитроумного вертухая, разгадавшего местонахождение тайников, так и самого себя, не проявившего достаточной изобретательности. «Еще один раз учую дым», — предупредил Трюмный. «Сразу довешу еще пятнадцать. За нарушение режима. Ясно?» Пацан повторил церемонию ответа. Трюмный застегнул замок на нарах. Я немедленно стал прикидывать, каким образом смогу растянуть на двое суток уцелевшие три сигареты. Наверное, я решил бы попросту бросить курить и так обернуть на пользу всю глупую войну с дезодорированным надзирателем, если бы по возвращении с трюма меня ждала прежняя жизнь. Но об этом не приходилось и мечтать. Для поисков выхода мне требовались все ресурсы мозга. Обойтись без курения я не мог». 4. Весь четвертый день я провел в грустных раздумьях. Именно сегодня покинул следственный изолятор «Матросская тишина» самый важный для меня человек. Где-то там, двумя этажами выше, в 117-й хате у меня дома, сегодня утром выкрикнули. «Слава, тебя на волю заказали!» Сто бедолаг, кроме тех, чья очередь спать, Жадно вытянули шеи, пытаясь увидеть того, кому предназначалась эта фраза. Запомнить момент торжества на лице отсидевшего пять лет арестанта, мгновенный блеск глаз, скупой победный жест руки. «Когда-нибудь и мне скажут то же самое. А пока все плохо. Очень плохо. Друг ушел, а враг ждет меня, чтобы напасть и уничтожить». Очередной сигаретный транш я решил отбить с доходностью 50%. То есть спасти от трюмного не менее половины спрятанного. От каждой сигареты я отломил фильтр, ненужное излишество в моих условиях. Разломил надвое все 20 бумажных цилиндриков, чтобы облегчить маскировку. Далее я нарочито-небрежно сунул несколько жирных окурков в такие места, куда надзиратель заглянет непременно. Он найдет, решит, что дело сделано и не станет искать дальше. Так я уберегу основное. Процесс поиска самых хитрых ямок в полу и щелей в стенах продолжался до рассвета. Но когда работа почти подошла к концу, я остановился. Через дыхательную дыру до меня донеслись утренние звуки, отдаленный топот многих ног. Бухали тяжелые сапоги, чуть легче и тоньше звучали подошвы офицерских ботинок, звонко ударяли в асфальт дамские каблуки. Это спешили на работу служащие изоляторы, надзиратели, оперативники, режимники, фельдшеры, приемщицы передач, кладовщики, подсобные рабочие, смотрители собачьего питомника, работники финчасти и прочие труженики ключа и дубинки. — Незачем, — сказал я себе. — Незачем прятать запрещенный табак и сахар. Не надо ничего маскировать, наоборот. — Ничего себе! — зловеще произнес трюмный, увидев меня, сидящего на матрасе в облаках дыма. — Да ты все попутал! — Отнюдь, начальник! — возразил я. — Куришь в открытую! — выкрикнул надзиратель. — Сегодня же оформляю тебе довесок. Для начала пять суток. Давай сюда сигареты и все остальное. Тебе надо, сам забирай. Схватив мятую пачку, я специально оставил ее на виду, трюмный повернулся ко мне спиной и двинулся прочь. «Не забудь», — произнес я. «Что? Оформить пять суток, не забудь». Благоухающий опять вонзил желтые зубы в кожу рта. хамиш пацан!» Смотри, как бы пять не превратились в десять. Можно было бы развить конфликт еще дальше, поднять ставки до 15, Но я решил, что для первого раза достаточно. Пусть мой сладко пахнущий приятель оформит довесок. Пять суток или десять, а лучше сразу месяц. Здесь в карцере хоть и холодно и есть нечего, зато спокойно. За несколько недель там, наверху, дома, в камере, улягутся все страсти. Многие очевидцы событий, те, кто помнит и реанимацию малолетнего наркомана, и пьянку с моим участием, уйдут. Их место займут новички. Чем, черт не шутит, может быть, и сам слон осудится и съедет в осужденку на этап, в лагерь, подальше от меня». «Ничего, что Новый год я встречу ниже уровня земли», — обнимает драный матрас. «Нет проблем. Зато я выдержу паузу». Так поступает тренер волейбольной команды. Когда по ходу матча сопернику удается поймать кураж, и его нападающие начинают вколачивать один мяч за другим, доводя счет партии до разгромного, наставник немедленно берет перерыв — тайм-аут, чтобы сбить атакующий настрой всю вторую половину моего карцерного срока я курил открыто грузы заходили один раз в двое суток теперь сигареты и спички сахар и витамины свободно лежали в углу на полу на чистом куске газеты московский комсомолец каждое утро трюмный равнодушно забирал запрещенное богатство и выходил не произнося ни слова только упирал в меня угрюмый взгляд и кусал губы «Пять. В последнюю пятнадцатую ночь заснуть не удалось. Мешало волнение. Когда заскрипел металл и железная пластина дверного люка подалась наружу, я подскочил к двери. Но невидимый мне благодетель успел протолкнуть в полуоткрытую кормушку новый сверток и поспешно закрыл дыру. Очевидно, он не желал, чтобы постояльцы карцера видели его лицо». Я лишь уловил остатки сильного запаха дешевого мужского дезодоранта. Потом из желтого полумрака сгустился Андрюха-нувариш. «Сидишь?» — спросил он издевательским тоном, зажигая увесистую гавану. «Сижу. И как сидится? Как всем? Ха! А я думал, ты не такой, как все. В том-то и дело. Я ошибался». «Делай выводы из ошибок и двигайся дальше», — небрежно призвал Андрюха. «Ты же сам знаешь. Опыт — сын ошибок трудных». Это сказал Пушкин, великий афророссиянин. «Учти опыт и поднимайся. Выпьешь коньяку?» «Нет». «Сигару?» «Спасибо, нет». «Как знаешь, с коньячком оно классно курится». «Короче, ты все понял?» Ты один раз поднялся, заработал, разбогател, и второй раз поднимешься и заработаешь. Поднялся, передразнил я. Заработал. И где теперь тот, кто поднялся? В тюрьме. И не в обычной, а в самой грязной, темной и вонючей. И не в камере даже, а в подвале, в трюме, в таком месте, ниже которого нет. Это ты называешь словом «поднялся»? Но вариш молчал. «Ладно, бог с ней, с тюрьмой», — вздохнул я. «Она когда-нибудь закончится. Тюрьма и воля — это два имени одного и того же состояния. Но чем я займусь потом? Я нищий. Нет компаньона, нет бизнеса, нет денег, нет перспектив». «Начинай сначала», — повторил Андрюха. «Поднимайся, снизу вверх». «Ты сделаешь это, потому что у тебя нет выбора». Из-за холода, голода и постоянной тишины банкир «шестерка» виделся мне особенно контрастно. Вдруг открылись многие детали его облика, ранее незамеченные. Пальцы юного финансиста слегка дрожали. Ногти были обкосаны. Андрюха жил в страхе. «Вот что мне открылось». По большому счету, и деньги он делал только для того, чтобы перестать бояться. Андрюха, да, был богатый парень, но слабак. Эта мысль проявилась в моем мозгу с такой звенящей четкостью, что я весело рассмеялся. «Тебе смешно?» — удивился мальчик-банкир. «Да». «Почему?» «Не вибрируй», — посоветовал я. «Я не вибрирую». «Вибрируешь». Трясешься и еще как. Смотри, я в полосатом клифте, нищий, голодный, сидя в карцере, не дрожу. А ты весь в кинзо, сытый, пьяный и нос в табаке дрожишь, боишься. Да пошел ты! – выкрикнул Андрюха задетый за живое и поперхнулся жирным сигарным дымом. Пошел ты. Сам пошел, спокойно ответил я. Андрюха тут же исчез. «Если бы я знал, что говорю с мальчиком-банкиром в последний раз, то, наверное, не обошелся бы с ним так жестоко. Не стал бить в больное место мальчика. Не намекнул бы, что окружающий мир его страшит. Отсюда и страсть к умножению капиталов. Деньги требовались мальчику лишь за тем, чтобы отгородиться от пугающей действительности» а меня уже ничего не пугало. Или почти ничего. 6. Утром трюмный не стал заходить в мой насквозь прокуренный бокс. Распахнув дверь, он остановился на пороге, вонзил зубы в губы и сказал. «Пошли». «Куда?» «Домой, выходи». Я задрожал. «Как домой? Ты чего, старшой?» «Мы же договорились! Ты обещал!» «Ничего я тебе не обещал!» — отвернувшись обронил трюмный. «Выходи, сдавай шмотки и матрас. Твой срок окончен!» «Не пойду!» — тихо сказал я. «Оформляй довесок!» «Выходи, пацан! Живее!» «Сам ты пацан! Оформляй!» Вертухай поднял свою дубину. Черная резиновая дилда, сбоку удобная рукоять. Хороший снаряд для доказательства правоты. «Выходи, или я тебя так оформлю, что ты не выйдешь, а выползешь». «Слушай, начальник», — тихо, миролюбиво, но со страстью произнес я. «Мне в хату нельзя, оставь меня здесь». «Не положено, выходи, ну». Я повиновался. В коридоре уже маячили с матрасами в охапку знакомые фигуры, Джонни и Малова. В глазах у обоих мерцала тревога. Джонни еще держался. Малой же выглядел откровенно напуганным. Что будем делать? прямо спросил я своих друзей. В хату пойдем ⁇ серьезно ответил Джонни и сыграл бицепсами. От него пахло крутым потом. Джонни, догадался я, готовился к возвращению в родную камеру по-своему укрепляя мускулы. Он ожидал худшего. «Да», — срывающимся голосом произнес малой, и шмыгнул носом. «В хату пойдем». Молчаливых, напряженных нас повели наверх. В коридоре первого этажа, в главной кишке, я увидел группу вновь прибывших. Затравленно, глядя по сторонам, Они сгрудились возле раскрытой двери коптерки, где некоторым новоселам, одному из пяти, все же удавалось получить от администрации казенную миску или простыню. И тут я замедлил шаг. Один из новичков, полноватый, рыжеволосый, в нарядном спортивном костюме, чрезмерно нарядном для этого грязнейшего из грязнейших мест на всем белом свете, показался мне знакомым. Проходя мимо, я ударил его по плечу, и он вздрогнул, обернулся. В то же мгновение мне тоже пришлось сотрястись от изумления. «Какого черта ты здесь делаешь?» — воскликнул я. «Матрас получаю», — ответил рыжий адвокат, жалко улыбнувшись. Ошеломленный, я не сразу нашел, что сказать несчастному дураку. «За что тебя?» Мошенничество, наркотики, ты же сам все знаешь. Я уловил страх и отчаяние, интенсивно излучаемые в пространство моим бывшим защитником, и против своей воли почти развеселился. Возможно, впервые в своей жизни этот рафинированный московский абориген издавал запахи попавшего в беду взрослого мужчины. Не антибактериальным мылом пахло от его тела, не одеколончиками и лосьонами, а табаком и мускусом. Я же стоял напротив него злой, тощий, с голыми, сплошь в синяках и ссадинах локтями, монстр, поднявшийся со дна ада для дураков. Угловатый, вшивый организм, истративший все силы в попытках выжить, но готовый на новые и новые попытки. «Заедешь в хату, сразу отпиши мне», — торопливо сказал я. «В сто семнадцатую, на дорогу, Андрюхе Аферисту». Рыжий вяло кивнул. Он выглядел подавленным, кривил губу, не зная, куда деть руки. От жалости у меня заныло в груди. Я схватил его за рукав. «Повтори. В сто семнадцатую», — послушно выговорил бывший лоер. «На дорогу, Андрюхе Аферисту». Сзади меня больно ударили по плечу. «Не болтать! Проходи!» Ободряющий, улыбнувшись рыжему, я заскользил дальше. Домой. В камере ничего не изменилось. Тот же кислый амячный дух. Та же дымовая завеса. Та же спрессованная масса возле самой двери. Два или три казаха, калмык, ингуш, туркмен, узбек, с десяток украинцев... «Гражданин Уганды и гражданин коста -Рики. Понятный, дружелюбный, свой в доску народ. «Андрюха! Андрюха!» провозгласили несколько костлявых, симпатичных мне доходяк. «Где?» — услышал я голос, показавшийся мне очень знакомым. «Андрюха вернулся! И Джонни, и Малой!» «Где?» Голос принадлежал Славе КПСС. Проявившись из голой толпы, он улыбнулся. Ничего не понимая, я замер, и, шедший следом Джонни, уперся в мою спину. «Слава!» — выкрикнул я. «А ты как? А ты зачем? Ты здесь?» «Здесь», — сказал Слава, явно наслаждаясь моим изумлением. Внутри у меня все опустилось, потом поднялось, опустилось опять. Ослабели ноги. Глупая счастливая улыбка сломала рот. Пробившись между тел, я обнял друга. «Тебя не отпустили?» «Отпустили», — хмыкнул Слава. «Попробовали бы они меня не отпустить. Но я не ушел. Давайте, проходите. Чуть-чуть водки осталось. Выпьем». Мы сели на козырной поляне возле самой стены, там, где пятнадцать суток назад ели мясо. «Что случилось? Почему ты не ушел?» «А ты не понимаешь?» — сурово спросил Слава. «Нет». «Как уйти? Все бросить? Хату? Общее? Трассу? Мне же предъявят. Вас нет, никого нет. Короче говоря, я сунул куму сколько надо и тормознулся. До вашего возвращения». «Зачем тебе эта хата и трасса?» Слава вдруг разгневался. «Ты с ума сошел! Это же моя хата! Я в ней четыре года! Так просто взять и уйти — это не по-божески!» «А слон?» — задал я, мучавший меня вопрос. «Он как, не сунулся к тебе?» «Какой слон?» — удивился Слава. «Ах, слон! А нету его больше? Забрали? С вещами?» Я ничего не сказал. «А за это...» Тихо добавил славы КПСС. «Я куму сунул сколько надо». «По такси?» «Нет», — сухо возразил мой друг. «Все отдал до копейки. Все, что накопил. Всю карманную наличность, какую для воли приберег. Как же ты на свободу без денег? Моя свобода никуда не денется. Она всегда со мной». «И моя», — сразу сказал я. «И моя» эхом повторил Джонни. «И моя», — прошептал малой. Голоса звучали глухо. Потом каждый из нас сделал одинаковые движения. Потянулся рукой, как будто намереваясь из кармана драных штанов или из-за пазухи, или из-за пояса, или из какого-то другого потайного места извлечь свою собственную, тщательно сберегаемую, сокровенную, никому не отданную свободу и показать ее. Если не всему миру, то хотя бы близким людям. Она цела. Она моя. Наша. Она есть и будет. 7. На утро слава КПСС ушел на волю. 135 лиц, кроме тех, чья очередь была спать, просветлели, когда он шел к двери. Множество печальных глаз проводили сутулую фигуру человека, покидающего тюрьму для новой жизни по ту сторону решетки. Иконки и образа Слава подарил мне. Одеяло отдал в общее.